Глава шестая. Сидя в кабинете с плотно зашторенными окнами и закрытой дверью, чтобы не отвлекал ни шум, ни вид, Адер смотрел на два слова, начертанных на белом листе. Котел и провал. Сложись обстоятельства иначе, он ни от кого не скрывал бы существование этих месторождений. Тезар претендует на долю с прибыли шести приисков бездольного узла. И любые притязания на новые залежи драгоценных камней великому придется обосновать. Отец и его старший советник Трой Дадье — мостаки на выдумке. Они сходу назовут десяток причин. Тогда Адеру придется придумывать контраргументы. Кроме этого, если станет известно о котле именно сейчас, многие, как друзья, так и враги великого, увидят цепочку, которую протянул некто хитрый и дальновидный. Получается, что Последний наместник был назначен с подачи Адера. Черт, откуда он взял это имя? С его же подачи был создан лагерь смертников, и он же присваивал камни в обход казны порубежья и Тезара. Нанести удар по чести династии коро Адер не мог. Как не мог, сидя в замке, разобраться, кто так умно его подставил? Вдобавок ко всему тревожила сохранность сапфиров, добытых в котле. Слава богу, хватило ума не арендовать сейф в отделении Тазарского банка, доверие к которому ниже всяких отметок. Однако прятать камни в сейфе прииска – тоже огромный риск. Аддер потер ладонями лицо. Облокотившись на стол, прижал сплетенные пальцы к губам. Котел приобретет официальный статус прииска лишь спустя некоторое время, когда уже никого не будет волновать, кто на нем работает – смертники или обычные рабочие. Как бы могущественные владыки не кричали с трибун о гуманности и человеколюбии, за спинами своих подданных они финансируют смертоносные рудники и шахты. Провал. С одной стороны, с ним намного проще. Избавиться от бандитов и можно осваивать месторождение – Крикс будет молчать. Не потому, что Адер вернула ему племянника, и не потому, что оплатил лечение мальчика в престижной психиатрической лечебнице. Крикс Селар – бывший офицер Тезарской армии. Этим все сказано. А Натан, не проронит ни слова. Когда человек не представляет жизни без работы, его не надо подкупать. Достаточно дать немножко больше свободы и власти, что, собственно, и было сделано. Притом, Анатан до сих пор не знает, что инспектор Яр и правитель Адер – одно лицо. Маляка. Здесь смешались сомнения, страхи и необъяснимая вера в ее неспособность к низким поступкам. Да, с провалом проще. Но, с другой стороны, уголовники до сих пор там, а против них – Горстка бойцов во главе с Криксом. Адер разорвал лист и вызвал секретаря. «Вели кровать на стол. И передай маркизу Бархату мое приглашение на ужин». «Прошу прощения, мой правитель», — проговорил Гюст. «Маркиз Бархат сегодня ужинает в саду». «В саду?» — переспросил Адер. «С какой стати?» «Не могу знать». Отпустив секретаря, Адер надел пиджак стоя перед зеркалом, поправил манжеты, прошел с рукой по волосам и загнул губы. «Вилар хочет опередить его? Что ж, пусть попробует». Охранители открыли перед ним массивную, обитую железом дверь. Сад окутало благовонием цветов и трав. Как быстро все зазеленело и расцвело. Совсем недавно садовники ходили по свежевскопанной земле, держа бумажные кульки. Взмах? и семена веером разлетались в воздухе. Теперь трава с горьковато-пряным запахом пружинила под ногами, на клумбах пестрели цветы, на плодовых деревьях виднелись пока еще крохотные яблоки и груши. Вишня скоро приобретет темно-кровавый цвет. Вспомнить бы о ней вовремя, да наесться вдоволь, срывая кислые ягоды прямо с ветвей. Пройдя по аллее, Адер свернул под сень деревьев и направился вглубь сада. Благо, служанка подсказала, где маркиз Бархат велел установить столик. Он еще не знал, что скажет Вилару и как себя поведет, но в том, что не станет сдерживать злость, был уверен. А злило все. Ожидание Крикса, затворничество в кабинете, загадки в каждом документе, бессонные ночи, холодная постель и отсутствие человека, который смог бы придать бодрости духа, надежды и уверенности в завтрашнем дне. У Велара отвисла челюсть. От души потешаясь над замешательством друга, Адер присел к столику и осмотрелся. Пятачок изумрудной лужайки окружен высокими зарослями кустарника, под раскидистым клёном густая тень. Более удачного места для тайной встречи не придумаешь. На столике бутылка, два бокала, ваза с фруктами и конфеты. То, что надо для ольковной беседы. Адер налил себе вина, залпом осушил бокал. Не совсем оправившись от потрясения, Вилар произнес. «Тебе лучше уйти». «Забываетесь, Маркиз», — сказал Адер и вновь наполнил бокал. «Я жду даму». Адер вдохнул терпкий аромат вина. «В этом замке нет дам». Велар смахнул с виска струйку пота. и «Я хочу поговорить с ней». Что в этом предосудительного? Среди белого дня сейчас уже вечер. На глазах у всей прислуги нас никто не увидит. Вы в своем уме, маркиз Бархат? Нет, с непривычной резкостью произнес Вилар. Адер всматривался в золотистые глаза друга, пытаясь понять причину неожиданной злости. Нет, повторил Вилар. И я не хочу здесь и сейчас жить умом, а потому прошу вас уйти. И если вам плевать на свою честь, то я не могу позволить челиде обсуждать на кухне шашни титулованного дворянина с какой-то девкой. Она не девка. А кто же? Вы не имеете права вмешиваться в мою личную жизнь. И тут Адера понесло. ты здесь, у тебя нет Не будет личной жизни Втиснул меня в плюшевый трон Лишил свободы А сам собрался жить как раньше Развлечения, девицы Я никогда так не жил Ужины при свечах, бурные ночи Пока я не взойду с достоинством На настоящий трон В настоящем дворце И не выгоню тебя к чертовой матери Ты не имеешь права думать О личной жизни Вилар побледнел Оттянул воротник сорочки. Адер осушил бокал и уже спокойно спросил. «Куда сегодня ездил?» «Хотел найти хоть одну нормальную дорогу». «Нашел?» «В окрестностях замка?» «Нет». «Дальше поехать не рискнул». «В двигателе появился...» Устремив взгляд поверх плеча Адера, Вилар умолк на полуслове Адер оглянулся. Из-за куста на краю лужайки вышла маляка. Ее лицо... Вытянулась, руки, приподнимающие подол, мелко задрожали. «Прошу прощения», — пробормотала она после секундного замешательства и попятилась. «У маляки сегодня день рождения», — прозвучал охрипший голос друга. Адер нахмурился. «У Велара свидание с малякой, ну и дела». Как же он, правитель, может уследить за тем, что происходит в стране, если не видит, что творится под самым носом? Малика позвал Адер и вновь наполнил бокал. Прошуршала ткань платья, сбоку замерло серое пятно. Сколько тебе исполнилось? 23, мой господин. Адер не мог взять в толк, почему друг так нервничает. Сидит мрачнее тучи, на скулах ходят желваки. И этот стол. Вино, конфеты, фрукты. Неужели Вилар испытывает какие-то чувства к девице без роду без племени? «Полагаю, нужен еще один стул», — произнес Адер. Вилар тяжело поднялся и побрел через лужайку. «Сядь», — приказал Адер серому пятну. Маляка опустилась на краешек сиденья Идеально ровная спина — Расправленные плечи, голова опущена. Сама невинность, артистка. «В огромном саду, в одном и том же месте, в одно и то же время, я, Маркиз Бархат и ты. Не находишь странным?» Вельма сказала, что здесь меня ждет сюрприз. Сюрприз ждал, но только не ее. Из окна кабинета Адер видел, как Вилар приехал с сиделкой Маляки, затем ввели в заблуждение слова Гюста и путанная беседа с другом. И теперь Адер мысленно смеялся над своей невесть, откуда взявшейся завистью к чужому успеху у какой-то сиделки. Ведь в сад его заставило ринуться не что иное, как нежелание делить с Виларом свою избранницу на ближайшую ночь. «Но я не думала...» Малика смутилась что сюрприз — это я», — закончил фразу Адер. «Ты надеялась найти здесь одного маркиза?» Она зажделась. «Я пришла сюда не по своей воле». «Разве?» «Конечно!» — с непонятной горячностью воскликнула Маляка. «Вельма обманом выпроводила меня из комнаты. Она считает, что мне надо больше находиться на свежем воздухе, но я люблю гулять рано утром, когда только-только встает солнце». «Странное причуда Это не причуда Адер изогнул бровь. «Вы вряд ли меня поймете», — тихо вымолвила Маляка. «Все зависит от того, как ты объяснишь». «Хорошо. Я попытаюсь. Моя жизнь идет по кругу. Днем, как любой человек, я допускаю промахи. Промахи в чем? В поступках, суждениях или мыслях» сказала Маляка и умолкла. «Продолжай. Днем допускаю промахи, вечером о них жалею, ночью набираюсь ума, утром радуюсь новому дню и возможности исправить ошибки. Именно этот кусочек моей жизни мне нравится больше всего, поэтому я люблю встречать рассвет». Адер допил вино, со стуком поставил бокал на стол. «И странное мировоззрение. Впервые вижу человека, для которого восход солнца — Является символом сомнительных возможностей. А что для вас значит рассвет? Абсолютно ничего. На рассвете я сплю. Неправда. Каждое утро, возвращаясь из сада, я вижу вас в окне вашей спальни. Адер откинулся на спинку стула. Рассудок возмутился. Плебейка улечила его во лжи. Я наблюдаю, как одна... «Полоумная особа нюхает траву и обнимается с деревьями. И жалею, что не отправил ее вместе с Вайсом в психиатрическую клинику». Малика улыбнулась. Захмелевший разум заставил впиться глазами в девичьи губы. Совсем не кстати вспомнился спор между сокурсниками. Одни утверждали, что пухлые губы у женщины – признак строгости и умеренности. Другие твердили о признаке истеричности и доминирования. Третьи говорили о страстных натурах, притом страстных докрайностей. Кто-то доказывал, что обладательница пухлых губок воспринимает окружающий мир чувствами и чувствами живет. Так кто же Маляка? Холодная расчетливая змея или искусно завуалированная блудница? «Ты спишь с ним?» — спросил Адер. «Что? Ты спишь с Маркизом?» Малика вскочила. «Кто дал вам право? Сядь!» — перебил Адер. «Как только вернется Йола, сядь!» Маляка опустилась на стул и вздернула подбородок. «Как только вернется Йола, мы с Муном покинем замок. Это уж как я решу». Людям, которые вместе пережили страшную ситуацию, нельзя быть рядом. Они вызывают друг у друга неприятные воспоминания. В этом ты права. Я никогда не забуду, как ты обещала за мной вернуться и не сдержала слова. «Простите», — сказала Маликатоном, с каким люди не извиняются, а бросают вызов. «Слушай внимательно. Я вынес из лагеря не тебя...» А нечто замотанное в грязную дерюгу. Это нечто я хотел оставить в долине, но пожалел мальчишку. И только в клинике Ларе я решил украсть тебя у смерти, и ты уж постарайся, чтобы я никогда не пожалел об этом. Адер взял бутылку. Можешь идти. За спиной затихли шаги, где-то в зарослях тоскливо засвистела печуга. Не отрываясь от горлышка, Адер допил вино, облокотился на стол и уткнулся лбом в кулаки. Рука скользила по старой скамье. Надо же, сумели отремонтировать. Ведь Витиеватый рисунок, листочек к листочку, лепесток к лепестку, без каких-либо видимых изъянов выглядел так, как было нарисовано в старой книге. Только в те далекие времена скамья стояла под раскидистым деревом с яркими листьями. Мун говорил, что они бархатисто-изумрудного цвета. Он часто рассматривал рисунки вместе с Малякой. Она тыкала пальчиком, а он пытался объяснить, чем отличается один цвет от другого. Будучи маленькой девочкой, Маляка не расставалась с этой книгой. Стоя на аллее перед высокой лестницей, перелистывала истертые страницы, находила нужную картинку и не верила глазам. Неужели замок когда-то выглядел именно так? Лестничную площадку перед центральным входом украшали вазоны с пестрыми цветами, по обе стороны двери светились фонари в кованых оправах, на крыше развивался флаг Грасс-де-Мора, стены без разводов и пятен были по-настоящему серыми, единственный цвет, оттенки которого различала Маляка. Она бежала в сад, усаживалась на каменные обломки скамьи, открывала очередной рисунок и печально вздыхала, поглядывая на искореженный пень. Детство пролетело незаметно. Давние привычки отошли в небытие, старая книга затерялась в библиотеке. Сейчас, спустя много лет, Маляка вспомнила о ней. Замок постепенно принимал былой внушительный вид, сад радостно шуршал листвой, пень выкорчивали и и на его место посадили молоденькое деревце. Его тонкие ветви отбрасывали паутину теней на восстановленную скамью. Маляка провела пальцами по каменным бабочкам и пчелам и подняла глаза. Солнце спряталось за деревьями, но последние лучи еще озаряли кроны. Когда землю укроют сумерки, краски станут размытыми, именно такими, какими она их видит. И от этого на душе становилось тоскливо. Лишь восходящее солнце дарило надежду, что скоро наступит день, когда она встретит того, единственного, кто вырвет ее из тусклого бытия. Только взаимная, чистая и беззаветная любовь позволит ей постичь всё великолепие мира. Теперь надежды нет. Раздался треск ветки. Маляка напряглась. Ей незачем оглядываться. Она знает, кто стоит за спиной. «Что тебе сказал Адер?» «Ничего». «Он тебя чем-то обидел?» «Нет, мы почти не разговаривали». Вилар обошел скамью и встал перед Малякой. «Почему ушла?» «Я себя неловко чувствую в обществе мужчин», сказала она и поднялась. «Я тебе неприятен?» «Как такое могло прийти вам в голову?» «Я не мужчина твоей мечты». «О вашем внимании мечтают многие женщины, но ваш интерес к простой девушке, как я, ни к чему хорошему не приведет». Вилар притянул Малеку к себе. «Тебе мешает мой титул?» Она уперлась ладонями ему в грудь. Под пальцами чувствовалось сбивчивое дыхание и сильные удары сердца. «Я хочу уйти». «Могу ли я надеяться, что ты рассмотришь во мне обычного человека? Отпустите меня!» Велар еще крепче прижал Малеку к себе и еле ощутимо коснулся губами ее щеки. «У меня есть надежда?» «Нет» ответила она, высвободилась из объятий и торопливо пошла по саду, тусклому и размытому, как ее будущая жизнь».